Глава вторая. «Дарья Сергеевна, могу я взять у вас пальто?» Напряжённую обстановку в салоне самолета нарушила подошедшая к нам обходительная стюардесса. «Марки Мирич, обратилась она к моему новоприобретенному мужу, — «мы готовы к взлёту, прошу вас занять места». Он лишь кивнул ей и еще пару секунд задержался около меня, но потом выпрямился и вернулся в свое кресло. Я встала, быстро стащила с себя скромная пальтишка, передав его выдержано ожидающий борт проводницы, предварительно вытащив из кармана свой старенький мобильный. Чувствуя на себе пытливый мужской взгляд и теряюсь, не зная, куда деть дрожащие руки, и поэтому, прячу их за спиной, стараясь скрыть от него свою повышенную нервозность. Кажется, что мужчина все замечает и детально анализирует, вот только непонятно, Почему он не видит, что глубоко ошибается на мой счет? Хотя, после того, как я увидела мою фотографию, уже сама могу усомниться в своей адекватности. «Дарья Сергеевна!» – тактично поторопила меня стюардесса, рукой делая приглашающий жест, указывая мне на свободное, ожидающее меня кресло. «Любым промедлением не хочу привлекать к себе еще больше внимания», поэтому сразу занимаю предложенное место напротив незнакомого мне мужа. Так боюсь летать, что бездумно зажмуриваю глаза, когда после всех быстрых предполетных приготовлений небольшой самолет начинает набирать скорость. Еще не оторвались от земли, лишь стремительно несемся по взлетной полосе, и я накрепко сжимаю мягкие подлокотники кресла, слепо впиваюсь в дорогую кожу обшивки напряженными пальцами. Секунда – и тяжелая летная машина легко взмывает вверх, уверенно набирая необходимую высоту. «Никак не привыкнешь». Слышу властный голос и открываю глаза. «Ты всегда боялась летать». Молодой мужчина, развалившись в кресле, поигрывал своим мобильным, лениво покручивая дорогой гаджет аристократичными пальцами. И оценивающе смотрел на меня, медленно ведя взглядом вниз — От побелевшего от волнения лица по длинной шее, рассматривая маленькие пуговички на моем практичном, наглухо закрытом темно-синем платье из тонкой шерсти. Нравлюсь! не удержалась и съязвила я. Нет, уверенно и быстро ответил муж, но сразу добавил. Хотя длинные волосы тебе идут. Всегда не понимал, зачем ты их стрижешь. Куда мы летим? Я резко сменила тему. «В Питер», — сразу ответил он, не делая из пункта назначения секрета. «Завтра там планируется большой благотворительный вечер. Я обещал там быть. Переночу им дома. С утра приведёшь себя в порядок и составишь мне компанию. Пусть не в меру любопытная пресса снова поволнуется. Давно ты не устраивала сомнительный фурор, подкидывая им идеи для второсортных статеек». Саркастически хмыкнул и продолжил. «Даша? Екатерина?» Как ты сейчас себя называешь? Плевать. Пусть считают меня двоеженцем. Я решила промолчать, но сразу уловила совсем незначительную зацепку в его словах, за которую схватилась, как за подброшенный мне конец, тонкой ниточки возможной правды. В диком желании распутать этот клубок удивительных противоречий, видя, что мой собеседник отвлекся на подошедшего и склонившегося к нему уже знакомого мне Богдана, разблокировала свой мобильный и, быстро найдя свободную сеть Wi-Fi, вышла в интернет, набрав в поисковике «Марк Эмильевич». «Всемирная сеть пестрела новостями и громкими заголовками, но я выбрала самый первый, желая познакомиться со своим мужем». «Марк Эмильевич Беркутов», – гласила восторженная статья со множеством фотографий, в этом году занимающий 15-е место в списке Forbes богатейших бизнесменов России входящего в топ международного рейтинга успешных предпринимателей. Меценат, президент и главный держатель акций «Дебирс Беркут» международной корпорации, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов. Женат. Заставила жениться. Бриллиантовый ребенок для успешного бизнесмена. Молодого миллиардера бросила жена. 30 дней несчастливого брака. Любовник оказался горячее. Жуткие подробности моей короткой семейной жизни мелькали громкими текстами, доводя меня до неприятного головокружения. Больше впечатляли фотографии под жалящими бесчисленными статьями. На всех них была я. С разных ракурсов, с незнакомыми мужчинами, великолепная, без стеснения позирующая фотографом, откровенно улыбаясь в камеру. Цвет волос всегда был моей отличительной особенностью. Жемчужно-белые от Сейчас, разглядывая многочисленные снимки, в каждом из них я видела себя, словно глядела в зеркальное отражение, но совершенно не узнавала. Единственное несоответствие с блестящим оригиналом — идеально уложенная стрижка в стиле короткого каре, про которое и говорил мне муж. Волей-неволей закрадывалась предательская мысль, которая освещала мое сознание сигнальной ракетой. А что если… Если это я, действительно я. Ведь сколько историй про потерявших память, про внушение или всевозможные медикаменты, блокирующие сознание словно стеной, на чистой поверхности которой можно записать все, что угодно, даже новые воспоминания о якобы прошедшем детстве. Сумасшедшая идея ярко вспыхивала и мгновенно гасла, потушенная врожденной рассудительностью. Этого не может быть. Ведь я отлично помню режимную жизнь и чувство постоянного голода, которое сопровождало меня вечерами. Ведь в детском доме нельзя просто зайти на кухню, чтобы перекусить, если ты опоздал на ужин. Сохранились отчетливые воспоминания о диктате безопасности, когда вредными объявляются мягкие игрушки и даже цветы на окнах. Помню, как мы отключали чувства – чтобы не испытывать стыд и стеснение, когда на прогулке за забором на нас смотрели дети из полных семей, тыча пальцем, словно наволчат в зоопарке. Вспоминаю, что никогда не испытывала любви. Даже тогда, когда бездумно лишилась девственности, считая, что это сделает меня взрослее. Впаянные в память детали не дают обмануться, поэтому я тихо вздыхаю и отключаю свой телефон. Поднимаю взгляд вверх, и снова попадаю в плен льдистых голубых, холодных глаз моего мужа. Вся перед ним, как на ладони. Так неуютно, что проглатываю застрявший в гортане воздух, который от тревожного волнения стоит комом, чтобы сделать очередной тихий выдох. Прекрасно понимаю, что он хочет услышать от меня ответы, но моих вопросов сейчас гораздо больше. Поэтому предпочитаю отмалчиваться, прерывая зрительный контакт, и рассматриваю шапку из облаков за толстым стеклом иллюминатора. «Может быть, все оставить как есть?» — крутится в голове. «Я ничего не теряю». Но возмущенная совесть не позволяет мне даже думать о планируемом обмане, а ее чувствительные молоточки уже долбят мне по вискам. «Я не подделка». Поморщилась от волнами накатывающей ноющей головной боли, по привычке потерла виски пальцами, что сразу было замечено мужем. Он слегка нахмурился и позвал бортпроводницу, которая почти сразу поставила передо мной стеклянную бутылку минеральной воды вместе с высоким пустым бокалом, предложив мне обезболивающие таблетки. «Спасибо!» – вымученно улыбнулась и тихо поблагодарила я. Девушка старалась сохранять подчеркнутую невозмутимость, но невысказанное удивление было разборчиво написано на ее лице по всей видимости оригинал никогда не баловала обслуживающий персонал своими улыбками и сердечной признательностью. рука сама собой потянулась к красивой бутылке и я отвинтив крышечку налила себе пол бокала сделав небольшой глоток, пробуя интересную воду потом еще один уже полный, но проглотила его не сразу, а покатала жидкость на языке, наслаждаясь новым вкусовым букетом. Мне такая минералка была недоступна. Поэтому она представляла для меня особое любопытное искушение, словно запретные сладости для детей. Отставила бокал, облизнула влажные от воды губы самым кончиком языка, собирая с них остатки соли. И замерла под пронизывающим взглядом обжигающих льдисто-голубых глаз. «А я все ломал голову. Когда ты начнешь соблазнять меня?» Бархатистый голос мужчины завораживал. Вижу, как остро нуждаешься в деньгах. Именно поэтому так неожиданно появилась в моей жизни. Готова предложить мне себя прямо сейчас? Да, ты действительно изменилась за этот год. Но даже это меня не привлекает настолько, чтобы я снова поверил тебе. Я больше не хочу тебя. Но могу предложить взаимовыгодную сделку. Завтра, как озвучил ранее, ты сходишь со мной на благотворительный вечер, а потом мы вернемся в Москву, и ты дашь мне развод. Предварительно, конечно, получив от меня приличные отступные. Все до копейки, как указано в нашем брачном договоре. А потом? Я не удержалась от едкого вопроса. Потом? Отвезу тебя туда, где подобрал сегодня. И мы с тобой окончательно забудем о существовании друг друга. Идёт самопроизвольно вырвалась у меня. Задохнулась от своего неожиданного ответа. «Отлично понимаю, что не имею на это права, что, согласившись, примериваю на себя чужую жизнь, меняя не свою судьбу. Но решение мной уже принято и озвучено вслух». «Я знал, что мое предложение тебе понравится», хохотнул собеседник, и его губы растянулись в умопомрачительную улыбку. Смотрю на него и отчетливо понимаю, что совершаю непростительную ошибку, которую нельзя будет исправить, но пути назад уже нет.